Впрочем, это я, дура, идеалистка, и, как не прискорбно осознавать, старое дело. Тьфу! Остальные девушки, везет же им, подобными проблемами не страдают. А как он смотрел? Словно готов был тебя съесть, прямо напрыгнуть и все сделать на месте. Девчонки дружно прыснули от смеха. Ну и не только съесть. У него был такой голодный взгляд, но ты где-то отсутствовала последние несколько месяцев.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 Некромант стоял у двери и выпускать никого не собирался. Доброе утро, Себастьян, весело окликнула я его из кровати, предвкушая развлечение. А тут сваты пришли. Сваты? У него брови поползли вверх. Нет-нет, лорд Дальтеху, вы не так поняли, заторопился с объяснениями Китар. Это всего лишь небольшое недоразумение. Ведь так леди Иржина?» Князь повернулся и многозначительно посмотрел мне в глаза.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 и обвел взглядом рогатых прелестниц. «Ну да, мы, девушки, существа э, взбалмошные, непредсказуемые, веселые», — несла я колесицу. «Девушкам так хотелось провести эту вечеринку, что они даже не испугались у и сами ко мне пришли». Князь вздрогнул, но промолчал, а его родня начала недоуменно переглядываться. «Какого еще у мертвия, Иржина?» задал вопрос некромант. «Ма,